Глава 10 Юджи узнаёт о торговце странную историю. Итак, Алиса, сегодня мы будем обедать вместе с дяденькой торговцем снаружи. С дяденькой? А что, разговоры о сложных вещах закончились? Доброе утро, Алиса. Да, мои сложные разговоры с господином Юджио закончены. Теперь, как и ранее в деревне Анфар, я буду периодически навещать вас. Когда Юджи закончил свои переговоры с торговцем этим утром, Он принял предложение торговца о совместном обеде, а а з я решетка калитки все равно продолжал их разделять. Кстати, троица вунтиристов с е так же находилась в отдалении и сейчас о б е д о в а Их уже просто никто не замечает, как будто они предмет обстановки. «Вот, господин Юджи, это сухой паёк, который вунтиристы берут с собой. Думаю, вы такого никогда еще не пробовали». Юджи, взяв в руки сухой паёк, Почувствовал, что он очень твёрдый, и задумчиво посмотрел на него. Это что, хлеб? Хлеб, который специально высушивают, чтобы он дольше хранился, которым я сушил ранее? Алиси что, тоже есть это? Да, если есть его маленькими кусочками, то он хорошо утоляет голод и при этом очень вкусный. Так что Алиси тоже он нравится. Вот как? Алиса радостно сказала, что ей нравится твёрдый хлеб, и Юджи решил последовать её примеру. Он вонзил свои зубы в хлеб. Хлеб оказался очень твердым и сухим. А еще казалось, что жуешь и не хлеб, а пластик. Вот как? Господин Юджи, оказывается, тоже знает о высушенном хлебе. Следующее вяленое мясо. Поскольку времени было мало, я брелась не очень хорошо провяленый кусок мяса. Для к о т о р о г о я тоже приготовил кусочек с меньшим содержанием соли. Сказав спасибо, Юджи взял кусок мяса и положил его в миску Катару. «Ой, какой же ты предусмотрительный!» Как бы говорил Катару, счастливо помахивая хвостом. Сначала она п о н ю х а л кусочек мяса, затем в з г л я н у л на Кевина, как бы говоря, «Вроде нормально». И хотя обед был скудный, Кевин с Алисой, а также Юджи, который иногда вставлял беседу несколько слов, проводили беседу в веселом и беззаботном стиле. Угощение предоставлял торговец, воду предоставил Юджи. «Кстати, господин Юджи...» У этого особняка же есть невидимая стена, верно? Могу я к ней прикоснуться? Да, конечно. Вы же с а м о г о начала знали о ней, потому и не подходили ближе. Да, можете ее коснуться, если хотите. Получив р а з р е ш е н и я от Юджи, Кевин осторожно вытянул свою руку по направлению к дому. Его рука застыла на полпути, пошло же, он отткнулся на невидимую стену. Понятно. Господин Юджи, возможно, это не очень важная информация. но я слышал про что-то подобное, конечно же я могу ошибаться. В качестве приправы к обеду, не хотите ли послушать историю? О, да, конечно, если знаете что-то, то поделитесь со мной. Странная барьера, который защищал Юджи, Алису и сам дом от опасностей, если есть возможность получить хоть немного информации, то естественно Юджи будет рад этому. В таком случае, мне это рассказывал хозяин большого магазина, где я проходил ученичество. Он сам это всё видел, когда был юным и торговал в разных странах. Кевин начал историю с такого отступления. б о д у ч и т о р г о в ц а м который частенько ходит из деревни в деревню, ему периодически приходилось рассказывать истории крестьянам. Вот почему делать о н о ты умел. Говорят, если идти на юг от столицы, пройти г р а н и ц у двух стран, то выйдешь к высоким горам. До того, как хозяин магазина добрался туда, на самой высокой горе, внезапно из ниоткуда... Появилась постройка. Даже взобраться на такую высоту уже опасно для жизни, и кто вообще взялся бы там что-то строить? Постройку эту легко можно было увидеть от подножья горы, но откуда она взялась? Все в стране были в недоумении. Вот только н е местные жители, ни местный лорд добраться до постройки не могли, поскольку невидимая стена блокировала все подходы к ней. Когда хозяин магазина прибыл в это место... Говорят, прошло уже 10 лет с момента неожиданного появления постройки, и он решил сам посмотреть на это загадочное место. Ему повезло, раз год деревенские жители торговали с обитателями постройки, так что он уговорил местных жителей взять его на этот обмен. Но вот только всё, что он увидел дальше, было ещё загадочнее, и мы разрешили самолично убедиться в наличии невидимой стены, которая не давала пройти дальше. Это было ожидаемо. Странно, но ожидаемо, поскольку он уже слышал об этом. Вот только загадочным з а была не только стена. С горы спустилось 10 человек в чёрных одеждах и с бритыми головами. Никаких украшений на них не было. Их лица были совершенно б е с с т р а с т н ы они не то что с деревенскими жителями не говорили, они между собой то не общались, только использовали знаки руками для общения. Хозяин магазина сказал, что это было самое странное, что он видел. Во всей стране, где он торговал, не было никого похожего на них. Поскольку все они были похожи друг на друга, он подумал, что они родственники или какая-то секта. После чего попробовал узнать о них поподробнее, но никаких подобных организаций в округе не было. Сейчас хозяин магазина думает, что это были пришельцы. Постройки и люди появились из ниоткуда, а люди, которые не говорили друг с другом, все они были пришельцами. у с л ы ш в эту историю, я и заинтересовался феноменом пришельцев. Так что во время своих походов, я начал собирать различные рассказы и легенды, касающиеся их, в качестве своего хобби. Возможно, именно поэтому судьба свела меня с господином Юджи. Кевин отличный рассказчик. Юджи, Алиса и даже Катаро полностью погрузились в этот рассказ. Итак, теперь я перейду к своей истории, которой хотел вам поведать. И которую мне, в свою очередь, поведал... живой очевидец данных событий, хозяин магазина. В очередной раз, ставив ремарку о том, что эта история имела место в действительности, Кевин продолжил рассказ. Во время торговли вместе с торговцами пришла женщина. Она была такая тощая, что казалось может п о б е р е т ь любой момент. После того, как т о р г о в л ю б о л а закончена, но прежде вернуться в постройку, женщина начала говорить с этими людьми, поскольку с нами Алиса, то пусть им не нужны подробности. Но если сказать по-простому, то у нее просто кошмарная жизнь. Она сказала, «Раз вы живете здесь уединенно, то я тоже хочу отринуть этот мир. Завелите меня с собой». Она просто умоляла их. Тогда один из них вышел из невидимой стены и взял женщину за руку. После чего, кивнув ей, повел ее за руку через невидимую стену. А затем... Эта женщина смогла прийти через стену. После этого... Как узнал хозяин магазина, к этому месту стали приходить люди, говоря «Я тоже хочу отрынуть этот мир, заберите меня с собой». Это стало прибежищем людей, которые потеряли всё. И только после того, как Кевин закончил свою историю, Юджи понял, что всё это время сидел, затаив дыхание. «Ой, какая интересная история», – как бы говорил Катаро, стряхивая всем телом, как если бы хотел стряхнуть себя в воду. Простите, я забыл сказать самое важное. Да, если кто-то, проживающий внутри барьера, возьмёт кого-то снаружи за руку, то похоже он сможет провести его через невидимую стену. Это то, что хозяин магазина выяснил просто из любопытства. Но те люди, у которых есть оружие или кто хочет причинить вред обитателю дома, не могут пройти внутрь даже если их ведёт кто-то изнутри. Из деревни и отправителя данной земли. Пытались п о с в л а т ь туда людей, но к тому времени, когда в это место попал хозяин магазина, они уже прекратили все попытки проникнуть за барьер, поскольку ни самопостройка, ни ее о б и т а т е л и никакой угрозы окружающим не предоставляли. Они просто решили их оставить в покое. Конечно же, все это рассказывалось чужих слов, поэтому правда это или нет, утверждать не могу. Как бы подведя итог всему этому рассказу, сказал Кевин. Если когда-нибудь господин Юджи сможет мне довериться, то я хотел бы попробовать. Не обязательно в е с т и меня в дом, достаточно просто з а в е с т и меня в сад. Если это произойдет, то мне будет что рассказать своим потомкам. Естественно, все это возможно, только если господин Юджи этого захочет. И да, до места, о котором я только что рассказывал, понадобится добраться около полугода на лошадях. Если вас это заинтересует, тогда я хотел бы отправиться туда вместе с вами. «Мне тоже хотелось бы посмотреть на это место». Кевин улыбнулся невинной лобкой. «Похоже, он очень любит всё загадочное», – подумал Юджи. И последнее. В какой-то момент в том месте произошло землетрясение. Оно было ужасным. Некоторые стены в том здании, о котором я рассказывал, разрушились. Но когда они посмотрели на здание на следующее утро, здание снова было как новое, как будто ничего с ним не произошло». Деревянские жители подумали, что вчера им просто показалось, что здание разрушилось, а хозяин магазина высказал предположение, что постройка просто вернулась сама к тому состоянию, в котором было ранее. Мне эта идея показалась просто дикой. Но если интересно, вы, господин Юджи, можете сами её проверить. И раньше, чем хотелось бы, солнце начало к л о н и т ь с я к закату. Они очень долго общались. Алиса уже положила свою голову на колени Юджи, поскольку очень хотела спать. Катару ложила свою голову на ноги Алисы, но уши её всё ещё стояли торчком, так что она явно прислушивалась к разговору. «Ой, уже так темно. Господин Юджи, поскольку мы отправимся в город ранним утром, позвольте мне попрощаться с вами прямо сейчас. Снова мы увидимся уже только летом. До свидания, Алиса. И тебе, Катару, до свидания. И вам до свидания». «Также хочу вас поблагодарить за интересные рассказы!» п р и ж а в лотан ь груди, к а в и н поклонился Юджи, а потом помахал рукой Алисе и Катару. ю д ж е поклонился в ответ, а Алиса сказала «Увидимся! Снова д я т е н ь к а И помахала рукой, другой рукой протирая глаза. Возможно, в качестве благодарности за интересную историю, Катару махнула своим хвостом и сказала а л а в В качестве прощания... Дни обменялись обещаниями п р и в е с т и товары и предоставить информацию, хотя многое осталось неопределённым, но от торговца Кевина он узнал много нового. В любом случае, очень долгий второй день переговоров Юджи наконец-то закончился.